Глава шестая Счастливым образом все обошлось. Вечером того же дня отснятый в пансионате материал был показан по Олег Пировскому телеканалу. Конкурирующие каналы довольствовались сюжетами в выпусках вечерних новостей. А на следующий день о случившемся в загородном пансионате написали едва ли не все газеты. Те, кто участвовал в нашем мероприятии, оказались в центре внимания. Кажется, эти люди даже почувствовали себя героями. Это нас и спасло. Если ты действительно герой, да еще и получаешь удовольствие, рассказывая родным и знакомым о своем участии в этой нашумевшей акции, то ты, конечно, не помчишься в милицию с заявлением о том, что твою жизнь подвергли опасности хулиганы от телевидения. Единственным человеком, выразившим свое, мягко говоря, неудовольствие, был Олег Перов. Он пригласил нас... меня и Светлану, в свой кабинет и устроил нам форменную выволочку. Мы узнали о себе следующее. Мы безответственные и социально опасные типы, и если позволяем себе то, что позволили накануне, нас на пушечный выстрел нельзя подпускать к телевидению, потому что здесь, на телевидении, безответственности не прощают. Еще мы узнали, что нам жутко повезло — и что если бы хоть один человек из присутствующих вздумал обратиться с заявлением куда надо, нам не удалось бы отвертеться ни за какие ковришки. Олег Перов не кричал и не размахивал руками. Он говорил негромко, стараясь не смотреть на нас, а мы держались тихо и неприметно, как мыши, потому что мы оба, ну уж я-то точно, чувствовали себя несколько не в своей тарелке. Не потому что сделали то, что сделали, а потому что непроизвольно подставили Олег Перова. Его каналу эта акция, конечно же, пошла на пользу, но ему самому набранные очки дались слишком дорогой ценой. Случившееся накануне было для него, несомненно, немалым потрясением. Закончив говорить, Олег Перов сфокусировал, наконец, свой взгляд на мне. Именно меня он считал источником всех бед и от меня ждал объяснений. «Во-первых, я прошу извинить меня за причиненное лично вам беспокойство», сказал я со всей крутостью, на которую только был способен. а во-вторых, должен признаться, что нисколько не раскаиваюсь содеянным. Я видел, какими глазами посмотрела на меня Светлана. «Я с тобой полностью согласна, дружище», — говорил ее взгляд, но все же поосторожнее на поворотах. «Все прошло превосходно», — проявил я упрямство. «Нам нужно было громкое начало, и мы его добились. Прошел целый год, нас стали подзабывать, а теперь вот вспомнили все одновременно». «Ну, хорошо». — примирительно сказал Аликперов. «Сам ход безупречно выверен, хотя с моральной точки зрения...» «А что такое здесь говорится о морали?» — хмыкнул я. «Вы поставили ничего не подозревающих людей в такие обстоятельства...» «А мы всех ставили в такие обстоятельства», — мстительно сказал я. «И все наши герои до поры до времени не подозревали о подоплеке происходящего. Вся наша программа построена именно на этом». «При Самсонове тоже так было, и у вас почему-то это не вызывало протеста». «Не совсем в работе Сергея я был согласен». «Но в целом вы были довольны программой?» — парировал я. Светлана незаметно для Олег Первого показала мне большой палец. «Молодец, мол». А только пожал плечами, не найдя, что ответить. «Мы будем показывать жизнь», — сказал я. «Такую, какая она есть. И будем делать это так, как делали при Самсонове». Олег Перов с обреченным видом кивнул. Не совсем он был согласен, но выбирать не приходилось. Он уже пытался делать программу без нас. Вложил в проект деньги, а в результате не получил ничего. И ему оставалось только одно — искать компромисс со нами «Сценарии ближайших выпусков готовы?» — спросил он, демонстрируя готовность к примирению. «Да». покажите «Непременно», — пообещал я. «Техникой для съемок вас обеспечили?» «Да, спасибо». «Людей хватает?» «Вполне». «У вас с прежнего состава только двое осталось». «Ну, почему же?» — пожалуй я плечами. «Еще Демин». И я увидел, как распахнулись глаза Олег Первого. В его взгляде было что-то, чему я не мог найти определение. Это длилось всего секунду или две, после чего Олег Перв опустил веки, пригасив полыхнувший в глазах огонь. «Мы еще побеседовали недолго». Разговор был совсем бессодержательный, ни о чем, и очень скоро мы со Светланой засобирались. Олег Перов проводил нас до двери. Светлана вышла первой, а меня Олег Перов чуть придержал за руку и сказал негромко, так что один только я его и слышал. «С дюминым этим поосторожней бы надо, и от программ моего лучше отлучить». Я посмотрел ему в глаза. В них было что-то такое, что подсказывало мне. Он не все сказал, что хотел.